Работа на Гаре. Когда после первой охоты на свиней Жан-Пьер вёз меня на машине домой, я воспользовался моментом и снова заговорил о грибах. Он никак меня не обнадёжил, но в разговоре упомянул о грибнике по имени Энтони Тиснелла, который неделю назад принёс ему в ресторан несколько фунтов сморчков и предложил познакомить меня с Энтони. Удивительно, какими изобретательными становятся люди, когда им нужно отвлечь внимание от собственных грибных мест. Верный своему слову Жан-Пьер послал письмо Энтони по электронной почте, и тот сразу предложил мне поехать на охоту за морщаками. Я поначалу удивился тому, что он готов взять совершенно незнакомого человека, но после обмена письмами по электронной почте ситуация немного прояснилась. Дело в том, что сезон сбора сморчков был сейчас в самом разгаре, и Энтони нуждался в ещё одной паре рук. А уж если эти руки принадлежат тому, кто не просит ничего взамен, Помню я о проблеме разглашения информации о грибных местах, я повторил свои обычные клятвы, но оказалось, что в данном случае вопрос секретности не являлся таким животрепещущим, потому что мы шли собирать сморчки на гари. Эти грибы в изобилии появились весной на следующий год после того, как пожар уничтожил здесь сосновый лес. Поэтому даже если я раскрою секретную информацию, то она будет иметь ценность только этой весной. А на самом деле только в ближайшую пару недель, поскольку после первого же слова на это пожарище сльется всё Калифорнийское экологическое сообщество. Энтони сообщил мне по электронной почте, что мы встречаемся перед его домом в пятницу ровно в 6:00 утра. Но он также предупредил, что мы окажемся в суровом и непредсказуемом окружении. Мы будем работать хоть в дождь, хоть в снег, хоть в ясную погоду. Не смейтесь, этой весной мне уже приходилось выковыривать смарчки из-под снега. Было не очень весело, но зато есть что вспомнить. Погода в том месте может быть совсем не такая, как здесь и даже не такая, как в долине. Мы будем находиться на высоте примерно мили или 1600 м над уровнем моря, а там может быть и жарко, и холодно, и мокро, и всё это на несколько часов. Надевайте многослойную одежду, на всякий случай возьмите дождевик. Обязательно высокие походные ботинки, закрывающие лодыжки. Там очень крутые скалы, плюс огромные сгоревшие поваленные деревья, плюс земля, пропитавшаяся водой. Возьмите шляпу, на такой высоте сильное солнце. Ну а ещё она защитит лицо от кедровых игл и паутины. А если не хватит корзины, то в неё можно собирать грибы. Энтони также посоветовал мне взять солнцезащитный крем и инсектицид от комаров. Минимум 1 галлон, около 4 литров воды, гигиеническую помаду и портативную рацию Уоко Токи, если у меня она есть. Да, перспектива варьировалась невеселая. Сбор сморщиков больше походил на тренировку на выживание, чем на прогулку по лесу. Я решил, что Энтони просто пытался напугать меня, скрестил пальцы и поставил будильник на половину пятого утра. Интересно... Почему эти охотничьи экспедиции всегда начинаются в такое ранне? Ну ладно, охота на свиней. Там понятно, там надо было ковать железо, пока животные ещё активны в начале дня. Но здесь-то в чём причина? Куда собираются эти смартчики после обеда? Может быть, мы хотим застать как можно больше света или надо прийти пораньше на лучшие места, чтобы опередить конкурентов? Я подъехал к бордюру возле дома Энтони чуть раньше 6 часов и обнаружил, что там двое мужчин лет 30 в непромокаемых куртках. Они грузили во внедорожник множество вещей, которых с лихвой хватило бы на проведение недельной кампании на вражеской территории. Энтони оказался высоким, сухощавым мужчиной ростом 6 футов, за 180 см, с бородкой, как у Франко Заппы. Его друг Бен Бейли, который показался мне более округлым и мягким, всё время заливался детским смехом. За время нашей долгой поездки по Центральной долине я узнал, что Энтони и Бен были друзьями детства. Они выросли в городке Пискотауэй, штат Нью-Джерси. После колледжа они оба переехали к заливу Сан-Франциско и начали работать здесь поварами. Однажды, когда Энтони работал шеф-кондитером в ресторане Чис Панис, в дверях кухни показался деревенского вида парень в камуфляже с ящиками лесных грибов. Я люблю грибы, поэтому попросил его когда-нибудь взять меня с собой, и однажды это случилось. Он привёз меня в город Санома, и там мы набрали каких-то трубчатых грибов или лисичек. Просто вышли на улицу и набрали грибов на ужин. У меня было такое чувство, что я обрёл невиданную мощь, что я разгадал загадку природы и теперь с голоду не умру. Энтони до сих пор работает шеф-поваром, но теперь в основном организует частные закрытые обеды, так что у него остаётся немало дней для сбора грибов. Как правило, он ходит за грибами вместе с Беном, который также работает шеф-поваром. Энтони предупредил, что к нам сегодня присоединится ещё один молодой парень, с которым они познакомились на гаре неделю назад. Всё, что о нём было известно, его грибное имя Паули Порчини. Я понял, что этот Паули Порчини был представителем субкультуры профессиональных грибников, которые бродят по западному побережью в грибные сезоны и собирают осеннюю белые грибы, зимой лисички, весной сморчки. Эти люди живут в вагончиках, объяснил Бен, и не смотрят дневные новости. Они зарабатывают себе на жизнь, продавая найденные грибы посредникам, которые открывают свои офисы в номерах мотелей вблизи лесов, вешают таблички Приём грибов и платят грибникам наличными. Энтони и Бен, конечно, не являются частью этого мира, поскольку имеют постоянную работу, живут в своих домах и продают собранные грибы непосредственно ресторанам. Мы пока ещё не считаем себя профессиональными грибниками, заметил Энтони. Потратив несколько часов на переезд через долину, мы наконец добрались до гор Сьерра-Невада. и въехали в национальный парк Эльдорадо – Эльдорадо National Forest, занятую сосной и кедром территорию площадью 1200 квадратных миль или 310 800 гектаров, зажатую между озером Тахо и Йосемитской долиной. Пока мы поднимались в гору, температура упала до минус 1 градуса по Цельсию, и по лобовому стеклу начал стучать ледяной дождь. Придорожные участки, засыпанные старым грязным снегом, становились все обширнее и белее. пока не слились в сплошной снежный ковёр. Было начало мая, но мы въехали обратно в зиму. Смарчки появляются на месте пожаров, уничтожающих сосну, сразу после того, как отступает покрывший землю снег и почва начинает прогреваться. Поэтому, въехав в зону палов на высоте около 5000 футов, около полутора километров, мы двинулись по оставленной лесозаготовителями дороге, границы между белым снегом и почерневшей землёй. На высоте около 4500 футов или 1400 метров мы нашли эту границу. Здесь начинался невообразимый чёрно-белый ландшафт, напоминающий лунный пейзаж. Я так уверенно называю высоту, потому что Энтони и Бен, как многие грибники в наши дни, носят с собой портативные локаторы глобальной системы позиционирования GPS. Они помогают отмечать хорошие места, определять их высоту и не заблудиться. Мы вышли из внедорожника и осмотрелись. Вскоре появился и Пауло Парчини, бородатый немногословный парень лет 25 с посохом и банданой на голове. По всему было видно, что этот замкнутый человек чувствует себя в лесу как рыба в воде. Лес был великолепен и страшен. Страшен потому, что насколько можно было видеть, он представлял собой кладбище с вертикальными столбами сгоревших стволов. Здесь не было ни одной горизонтали, ни единой веточки. Все они погибли в огне. Всего на 5 дней в октябре прошлого года эти места попали во власть огня. Пожар, который возник возле электростанции, с ревом прошел через эти горы и уничтожил 17 тысяч акров, то есть 7 тысяч гектаров, сосны и кедра, прежде чем ветер изменил направление, что позволило пожарным остановить огонь. Местами пожар был настолько сильным, что бесследно испарились целые деревья. Единственное, что напоминало об их существовании, это пустоты, которые уходили глубоко в землю. Они образовались потому, что пламя, охватившее деревья, спускалось по стволам вниз, вплоть до лесной подстилки, и двигалось дальше, выжигая даже корни деревьев. Наверное, заполнив один из этих почерневших кратеров гипсом, мы получили бы слепок всей корневой системы сосны с точностью до мельчайших деталей. Живого в этом пустынном ландшафте осталось немного. Пролетали какие-то хищные птицы, Мы слышали уханье сов. Время от времени пробегали ошеломлённые белки, доко да кое к деревнились свежие ярко-зелёные листья салата старателя, которые на чёрной земле выглядели вызывающе. И всё же, если посмотреть на этот пейзаж несколько более отстранённым и эстетическим взглядом, то он представлялся спокойной, почти модернистской абстракцией, которая была просто прекрасна. Чёрные вертикали погибших деревьев покрывали склоны холмовrandomно, как щетина на щеке. Их устойчивый ритм прерывался только толстыми чёрными полосами, которые под углом проходили через сетку чёрных стволов. Это были следы грязевых потоков, которые из таянием снега хлынули во враге. Словом, на месте леса возник чёткий минималистский рисунок. Практически в последний раз за сегодняшний день я поднял взгляд, чтобы рассмотреть панораму окрестностей. После того, как Бен объявил, что нашёл свой первый сморчок, я сознательно начал смотреть исключительно вниз. Внизу я обнаружил толстый ковёр из сосновых игл, на фоне которого там и сям виднелись обугленные остатки сосен. Сморчок по форме напоминает загорелый палец, на который натянута дурацкая тёмная вязаная шапка с крупными ячейками. Своим совершенно комическим видом сморчки кому-то напоминают гномов или лепреконов, а кому-то маленькие пенисы. В общем, характерная форма и структура поверхности делали бы их сморчки легко заметными, если бы не их цвет, который варьировался от сероватого до чёрного. В результате грибы совершенно терялись на фоне пожарища. Издале за смарчки можно было принять обгоревшие пеньки и почерневшие шишки. Многие из них торчали прямо из земли как пухлые пальцы и обманывали грибника наличием на их поверхности ритмических узоров, напоминающих узоры на смарчках. В общем, разглядеть смарчки оказалось трудной задачей, и в первый час пребывания на пожарище мне приходилось подходить вплотную к каждому из этих смарчков-самозванцев. Чтобы помочь мне пристрелять глаз, Бен а он, по общему мнению, был самый зоркий в нашей команде, начал оставлять на месте найденные им сморчки. Сделалось это для того, чтобы я мог изучить грибы в естественных условиях, приближаясь к группе сморчков под разными углами, и определить оптимальные для себя расстояния и угол обзора. Действительно, от тригонометрии пристального взгляда зависело, если не все, то очень многое. В частности, обнаружилось, что если я ложусь на землю, а она представляла собой просто жидкую грязь, прикрытую слоем сосновых иголок, то сразу же вижу там и сям маленькие шляпки сморчков, которые за мгновение до этого были совершенно невидимы. Заметив меня в положении лежа, Бен одобрил мой подход. Как говорят пожарники, остановись, упади и катись, заметил он. С уровня земли видно то, что вы никогда не заметите сверху. Бен и Энтони просто сыпали пресловениями грибников, так что за 0 у меня собралась их целая коллекция. Чтобы начать собирать, надо увидеть. Это означает, что вы никогда не увидите ни одного гриба до тех пор, пока кто-то другой не найдёт его и не покажет вам, что грибы тут есть. Грибная фрустрация это то, что вы чувствуете, когда все вокруг вас видят грибы, а вы нет. Если вы всё-таки нашли свой первый гриб, то это значит, что вы попрощались с грибной невинностью. Чёртова куча. Образуется, когда вы пристреляли глаз, а в это время вас начинают преследовать другие грибники, которые надеются, что вы поделитесь с ними своей грибной удачей. Сбиваться в чёртову кучу это, как мне дали понять, верх невоспитанности. Но ну и наконец существует такое понятие, как скринсейвер, хранитель экрана. Через несколько часов поиска изображения маленьких коричневых вязаных шапочек намертво впечатываются в сетчатку ваших глаз. Вот увидите, говорил мне Бен. Когда сегодня вы доберётесь до кровати и закроете глаза, то в них всё равно будут стоять сморчки. Сморчки всюду. Энтони и Бен знали десятки теорий о грибах и хорошо понимали ограниченность любых теорий, связанных с такими таинственными созданиями, как грибы. Они познакомили меня с каталогом индикаторов для сморчков, то есть других более заметных растений и грибов, которые сигнализируют о том, что сморчки где-то тут. По их словам, хорошим индикатором является цветущий кизью. Это знак того, что почва прогрелась до нужной температуры. Другой индикатор большой ярко-красный фаллос цветущего ледянника, Mesembranthemum crystallinum, который поднимается над безжизненным ковром подлеска. Впрочем, в нашем случае никаких сморчков в непосредственной близости от цветущего ледянника я не заметил. Следующий индикатор крошечный гриб с коричневой шляпкой, показался мне несколько более надёжным. Энтони и Бен были убеждены в том, что на данной конкретной неделе сморчки будут появляться на одной и той же высоте. Поэтому в наших поисках мы постоянно консультировались с датчиком GPS, чтобы выяснить, насколько высоко мы поднялись. А вообще-то старались держаться на уровне 4.400 футов или 1.300 м. Я сразу понял, почему грибники обязательно хотят навести какую-нибудь теорию на своё любимое занятие. Во время охоты за лисичками Санджело мне тоже захотелось разработать свою теорию. В данном случае нам приходилось осматривать такие обширные участки, а смартрки вели себя так тихо, что по неволе хотелось разделить поле, на котором мы играли в эту игру в прятки, на тёплые и холодные участки. Теории говорили вам, когда следует максимально активизировать своё внимание и скрупулёзно прочёсывать взглядом лицевую подстилку, а когда можно немного отдохнуть. Для охотника-собирателя концентрация внимания является ценным, но и единственным ресурсом. И теории, аккумулирующие прошлый опыт, помогают использовать этот ресурс наиболее эффективно. Но при этом никогда нельзя забывать главную теорию, теорию всех теорий. Предупредил меня Бен ближе к концу утреннего урока. Мы называем её теорией Дивс. Доказательство ищи в запеканке. Другими словами, собирая грибы, вы всегда должны быть готовы выбросить за борт все предыдущие теории и иметь дело с тем, что, как вам кажется, работает именно в данном месте и в данное время. Грибы ведут себя непредсказуемо, и любые теории не открывают, а только приоткрывают их тайны. Это как в азартных играх, пояснил Бен. Вот вы поймали удачу за хвост, идёте на большой куш, всё идеально, но никогда не известно, что ждёт вас за следующим поворотом. Это может быть и море грибов, и полное 0. Итак, всё утро мы провели в блужданиях по территории площадью примерно 1 квадратная миля, то есть 260 гектаров. Все четверо ходили, опустив головы вниз и внимательно рассматривали совершенно случайные узоры, сложившиеся на крутых склонах, в поисках горячих и холодных следов смарчков. Вот мой взгляд зацепился за точку, которая находилась примерно в 6 шагах впереди меня, и я полностью перестал ощущать своё положение в пространстве и во времени. В этом смысле сбор грибов являлся формой медитации, а сморчок выступал в качестве своего рода визуальной мантры, изгоняя из головы почти все другие мысли и ощущения. Было бы здорово, если бы он изгонял действительно все ощущения, потому что у меня промокли носки и заледенели ноги. Чтобы восстановить ориентировку, я вынужден был каждый раз останавливаться и осматриваться. А поскольку день был туманным, а местность незнакомой и сильно пересечённой, я часто терял представление о том, в каком направлении идёт дорога и где находятся мои спутники. Медитативную тишину нарушали только голоса, внезапно вырывавшиеся из рации. Я тут у ручья набрёл на золотую жилу. Или ребята, где вы чёрт возьми? Да, поход за грибами это ещё и удовольствие побродить по лесу и потрепаться с мужиками по оке-токе. Какой же глубокой удовлетворение получает человек, когда перед его взором появляются смарчки. Иногда кажется, что их появление зависит не только от вас, но и от них. Собирая грибы, я воле неволей изучал эффект выскакивания. Этот термин я впервые услышал от грибников, но впоследствии узнал, что он используется психологами, изучающими визуальное восприятие. Научиться надёжно различать заданный объект на монохроматическом фоне или на фоне беспорядочных узоров это сложная перцептивная задача. настолько сложная, что исследователям, работающим в области искусственного интеллекта, пока не удалось научить этому компьютеры. Но когда в нашем сознании зафиксировано некоторое визуальное качество объекта, которое мы надеемся найти, это могут быть его цвет, узор или форма, при поиске объект сам почти как по команде выскакивает в поле зрения. Иными словами, для того, чтобы находить заданный объект, вы должны настроить ваши глаза, установить и привести в рабочее состояние некий узкий визуальный фильтр. Вот почему Бен заставлял меня практиковаться, рассматривая его находки. Он хотел, чтобы в моём глазу и в моём сознании закрепилось изображение смарчков на фоне лесной подстилки. Сбор грибов позволяет оценить, насколько важен эффект выскакивания для эволюционной адаптации существа, которое ищет себе пищу в лесу. Особенно, если эта пища не хочет, чтобы её нашли. В отсутствие эффекта выскакивания поиск ужина будет зависеть от случайных встреч с представителями съедобных видов, прежде всего, конечно, с их плодами. Но интересно, что плоды это, пожалуй, единственный важный природный источник пищи, который сам пытается выскочить и попасться нам на глаза. Поскольку эволюционная стратегия плодоносящих растений заключается в том, чтобы использовать животных для транспортировки своих семян, растения развивались так, чтобы их было легче заметить, то есть привлекали животных своими яркими красками. Иными словами, некоторые растения используют эффект выскакивания своих плодов и цветов для поиска партнёров. Но почти всё остальное потенциально съедобное, что есть в лесу, будет от вас скрываться. Бродя без цели, но в то же время целенаправленно по почерневшему лесу, который постепенно становился всё чернее и чернее, я вдруг отчётливо осознал, что лес это полная противоположность саду. В саду почти каждый вид, с которым вы сталкиваетесь, хочет привлечь ваше внимание. Никто от вас не скрывается. Никто не сигнализирует о том, что принесёт вам вред. Ваше место в местной пищевой цепи установлено и общепризнанно. Всё, что вы видите и чувствуете в саду цветы и узоры, вкусы и ароматы не просто приемлемы для вас, но и отвечает вашим желаниям. В действительности растения уже записали ваши желания в своих генах и коварно их используют для того, чтобы увеличить свою численность и расширить среду обитания. Сад это собрание взаимовыгодных симбиозов. Он воспринимается нами как один из самых гостеприимных пейзажей, ибо он в определённом смысле есть продолжение нас самих, своего рода зеркало. И мы, поедающие его плоды, тоже в некотором смысле являемся продолжением сада. А домашние виды, растущие в саду или на ферме, это объекты нашего мира, которые живут с нами под одной крышей. Здесь вы можете добывать себе пропитание в точности тем способом, который практиковали Адам и Ева. А других способов просто не предусмотрено. В саду нет ни дилемм, ни охотничьих историй. Лес же предлагает нам совершенно иной способ бытия в природе. Смарчки надеется, что я их не замечу. Пройдёт много времени, прежде чем в этом мёртвом ландшафте объявят о своём присутствии первые яркие ягоды. Поход в лес немного похож на путешествие в другую страну, где вас никто не знает. В лесу вы не обременены никакими агрономическими обязательствами, аналог гражданства. Наоборот, вы чувствуете некоторую изысканную лёгкость бытия путешественника, на присутствие которого никто не обращает внимания. Здесь также действует характерный для путешествий гиперреализм восприятия: первый взгляд, первый запах, первый вкус. Присутствует здесь и приятное чувство получения чего-то конкретного просто так, ни за что, за даром, ведь всё, что нужно для этого делать это просто ходить по лесу и слушать свои чувства. Но ну и, конечно, напор новизны обычно омрачается беспокойством. Не заблудился ли я? Брать ли этот гриб или нет? Сгоревший лес не радовался гостям, как радовался бы сад. Лес полностью находился вне сферы действия наших домашних привычек и установок. Тем не менее, здесь тоже чувствовалась некая связь с представителями диких видов, которых мы разыскивали. Это была связь охотника и добычи. Такая связь особенно ясно проявляется в том случае, когда начинает работать эффект выскакивания. Удивительный перцептивный инструмент, который мы создали в ходе эволюции для того, чтобы поведить искусство маскировки. Признаю, что когда мои коллеги грибники не могли меня слышать, я вёл себя совершенно по идиотски. Всякий раз, когда на меня вдруг выскакивала семейка сморчков, я кричал им: "Ага, попались!" Я кричал так, как будто мы с грибами играли в какую-то игру, и я только что выиграл очередной раунд. Не могу представить себе, что я когда-нибудь буду общаться так с яблоками в саду. И причина проста: Фшиществование яблок для меня не новость. Я полностью потерял представление о времени и пространстве, когда моя рация вдруг выпалила: "Перерыв на обед, встречаемся в машине". Я оказался примерно в миле или полутора километрах от машины, причём должен был идти в основном под гору. К тому времени, когда я, прыгая по камням, которые выскальзывали из-под ног, вышел к дороге, все уже стояли на обочине, жевали походную смесь из сухофруктов и орехов и обсуждали внушительную добычу. Вот это день, вам повезло, лучше не бывает, возбуждённо закричал Бен, когда я подошёл со своей сумкой, доверху наполненной сморчками. Сколько их сегодня, никогда столько не видел. Просто косой косить можно. Мы сидели на обугленном стволе, до да уже сами выглядели достаточно обугленными. Поедали наш обед, говорили о грибах, о закусках из грибов и о том большом грибном хеппингенге, который ожидает нас всех нынешним летом. Где-то в глубине малообитаемой канадской территории Юкон случился огромный пожар. Теперь там ожидалась высадка тысяч грибников. Некоторые прилетят на вертолётах. Никто не хочет пропустить урожай сморчков, который, как ожидается, будет крупнейшим в истории. Паули Парчине тоже намеревался туда податься. Там же можно будет собирать их по 22 часа в сутки, мечтательно проговорил он так, как будто его ждало там невероятное блаженство. Люди всегда собирали сморчки на гарях. Бен рассказал нам, что в Баварии специально устраивают лесные пожары, чтобы на их месте быстро выросли сморчки. Я спросил, выясняли ли микологи, что заставляет сморчки так бурно размножаться после палов. Являются ли они сапрофитами, которые питаются корнями мёртвых сосен и неожиданно получили обильное питание? Или это микоризные грибы, которые внезапно потеряли своих хозяев? Точных ответов на эти вопросы не знал никто из присутствующих. Но Энтони тут же сформулировал на этот счет новую теорию, которая строилась на предположении о том, что плохой год для организма хозяина – это хороший для сморчков. Микологи, с которыми я поговорил позднее, подтвердили догадку Энтони. Современное представление на этот счет состоит в том, что сморчки, растущие в сосновых лесах, принадлежат к микоризным видам, для которых смерть сосен хозяев означает наступление кризиса. Вдруг исчезают корни, которые поставляют им пищу. В этих условиях грибница выпускает на поверхность множество сморчков, высвобождающих триллионы спор, которые ветер уносит подальше от этого проклятого леса. В сущности, сморчки пытаются избежать гибели на гаре и посылают свои гены колонизировать новые сосновые рощи, пока грибница не погибла от голода. Люди в планах грибов не фигурируют. Хотя вполне может быть, что поедающие сморчки животные тоже помогают распространить их споры, как перемещаем их мы по пути грибов к тарелкам. Наносит ли сбор сморчков вред грибнице? Если и наносит, то не больше, чем тот вред, который сбор яблок наносит яблоне. Сморчки мастерски скрываются от нас, и потому в лесу всегда останется немало грибов, каждый из которых способен выпустить буквально миллиарды спор. Пытающиеся убежать из умирающего леса сморчки также играют определённую роль в его обновлении. Слегка зернистый аромат сморчков, напоминающий запах мяса, привлекает мух, которые откладывают яйца в безопасной для них полой ножке гриба. Появляются личинки, которые питаются мякотью сморчков. Вслед за ними в лес возвращаются птицы, чтобы поедать этих личинок. Птицы приносят семена, которые прорастают на лесной почве. Таким образом, грибы представляют собой шарниры, благодаря которым природа движется от жизни к смерти и обратно к новой жизни. После обеда мы разбрелись ещё на несколько часов. Я пошёл вниз, соскользнул по крутой насыпи и оказался у ручья. Я понятия не имел, где нахожусь и куда двигаться дальше. Я двигался по следам грибов. В моей голове мелькали какие-то обрывки мыслей, а на всё остальное я не обращал никакого внимания. Как оказалось, не заметил я и границы частного владения. Мне навстречу вышел лесничий, который предупредил меня, что я нахожусь на земле, которая принадлежит его компании. Мы быстро поладили, поскольку я пообещал рассказать людям, что лесозаготовительные компании это не всегда воплощение зла. Лесник, видимо, был рад с кем-то поговорить, поэтому предложил мне пройти вдоль ручья. Он назывался Beaver Creek к большим валунам с выдалбленными в них почерневшими впадинами, которые напоминают чаши. Оказывается, в этих чашах индейцы из племени Уоша промывали и растирали желуди, чтобы затем выпекать из них лепёшки. Я никогда не видел таких индейских чаш, но услышав рассказ лесника, понял, что этот лес являлся частью пищевой цепи человека сотни, а возможно и тысячи лет. Индейцы поняли, что можно строить отношения с дикими видами растений, и для этого не обязательно загонять их под одну крышу с человеком. Дубы всегда противостояли бесчисленным попыткам человека их приручить и защищались от него невероятной горечью своих плодов. Но индейцы нашли способ питаться плодами этих деревьев, разработав способ обезвреживания желудей. Примерно так же мы вынуждены поступать со сморчками, которые в сыром виде для нас ядовиты. В радостях пор здесь много и изменилось. Дубы уступили место сосне. Пищевая цепь из даров леса, на которой строила свою жизнь у ручья Beaver Creek люди из племени Оша, сейчас стала более тонкой, но зато она достигла океанического побережья, связав эти леса с дорогими блюдами из вечернего меню ресторана Чи Испанис. Во второй половине дня у ручья Beaver Creek морщики, как сказал бы Бен, пошли с плушником. Я наполнил свою сумку вязаными шапочками менее чем за час. Руки стали чёрными от копоти и вонючими от гари, но даже в этих условиях я мог слышать чудесный мясной аромат сморчков. Эти мясистые белковые батончики выскакивали из мёртвой земли, которая, казалось бы, полностью уничтожила огонь. Я разговаривал с ними, восхищаясь внешним видом каждого, и они мне отвечали. По крайней мере, мне так казалось. Я радовался их внезапному появлению, их вездесущности, которые я почему-то считал доказательством того, что между нами установилась какая-то новая прочная связь. Это, конечно, звучит глупо, но мне казалось, что в этой связи есть нечто взаимное, что это такая сделка, в которую каждый из нас внёс свой вклад, что мы совместно протянули связующую нас нить через залив непонимания. Я понятия не имел, как глубоко забрёл в лес. Наверное, так глубоко, как никогда раньше не заходил. Скорее всего, я заблудился, но это меня не волновало, потому что здесь были мои смарчки, которые больше от меня не скрывались. Кто там у причиной? Может быть, я, потому что я настроил на них глаз. Может быть, они сами решили наконец раскрыться, потому что я нашёл переход из своего мира в их мир. Как бы то ни было, здесь мне улыбнулось тёплое солнце удачи. Здесь на меня внезапно пролился ливень из лесной плоти. Я почувствовал к лесу такую же благодарность, какая переполняла меня в другом лесу в тот момент, когда на вершине хребта мне впервые явилась дикая свинья. Да, охота и собирательство это потенциально тяжёлая работа, но в конце концов она делается не ради пропитания, ибо здесь нет чёткой зависимости между усилием и результатом. И правильно, что нет. Я никогда не испытываю и сотой доли того удовлетворения, которое чувствуется в конце сезона в саду. когда твой труд вознагражден щедрым урожаем. Нет, я испытываю другое. Я чувствую себя так, как будто получил что-то ни за что, как будто мне неожиданно преподнесли прекрасный и бесценный подарок. К концу дня мы все вышли к ручью Биверкрик и около четырех часов были уже у машины. Сменив промокшие носки, мы заполнили весь грузовой внедорожник Энтони с морщками, стараясь как можно более тщательно скрыть их от посторонних глаз. Зачем? На самом деле никакой особой нужды в этом не было, но просто просто большой улов грибов это не то, что нужно рекламировать. Чей-то раньше два грибника в старом фургоне остановились, чтобы спросить, повезло ли мне с грибами, и я был вынужден сквозь зубы беспричинно врать. Нет, мол, не повезло. В общем, мы собрали 60 фунтов, то есть 27 кг сморчков. Как оказалось, для Энтони и Бена это был личный рекорд. Перед тем как мы сели в машину, чтобы отправиться домой, Паулюс фотографировал нас, стоящих у огромного упаковочного ящика, загруженного сморчками, причём один неподоподобно огромный гриб лежал на вершине кучи. Мы были в грязи, мы чудовищно устали, но чувствовали себя богатыми, как короли. Когда мы выехали из леса, был вечер пятницы. На встречу нам шли десятки автомобилей, фургонов и грузовиков. По-видимому, информация о новом грибном Эльдорадо уже распространилась по сети, и охотники за сморчками буквально толпами спешили в лес на выходные. А это означало, что цена на сморчки, которая сейчас составляла 20 долларов за фунт, то есть 450 г, к понедельнику, скорее всего, упадёт. Энтони не стал этого ждать. Выхватив из кармана свой мобильный телефон, он начал названивать знакомым поварам в Беркли и Сан-Франциско, договариваясь на поставку грибов в сегодняшнем числе. К тому времени, когда мы выехали из Стоктона, все грибы были уже распроданы.